Начало виллы «Большой дурак». Тем временем папа строился, и через год мы открыли сезон. О, что это был за дом! Короба сделать забыли! И косой дождь поливал изнутри наши стены. Стены пропитывались водой, а мы с мамой пропитывались чувством ненависти к дому. Неправильно был зашит фронтон, криво были вставлены рамы, между ними и стенами была щель. Из дощатых небес шел дождик, лето выдалось мокрое, половину посуды выставили под копель. Крыльца не было, выползали из хаты боком, ставили ногу на далекую дощечку на кирпичах. Строение окружали крапива и лопухи в человеческий рост. Так начиналась вилла «Большой дурак», впоследствии известная под этим названием по деревне, а ныне тупо вылупившаяся своей идиотской физиономией навстречу невзгодам. Большая, рябая, необшитая физиономия с маленькими мутными глазками-оконцами, с патлами пакли, и в самом деле была похожа на лицо кретина. Деревню за три года моего отсутствия словно подменили. Все те добрые, не всегда известные мне по имени, до того их было много, старушки-волшебницы исчезли. Так и норовили зазвать, натолкать клубники. Ушли, завидя тоскливое и грубое время. Их место заняли племянники и суны толстых самогонщиц наводнили табаком и звуками сектора газа, душистый жердяйский воздух. На моем велосипеде небесного цвета, подаренном дедушкой, ездил серый, приделав к нему чужое колесо вместо отлетевшего кровного. Отец стеснялся забрать его у спасителя, будто бы кидавшегося в огонь и вытащившего бабушкин трильяж карельской березы. Теперь этот трильяж красовался посреди огромной пыльной нашей избы. Только Капа с мужем Юрием Дмитриевичем остались верны себе. Лишь только мы сбросили рюкзаки у забора, увидали их на нашем огороде, среди гряд, разглядели и поднятые к нам улыбающиеся лица. — Кто служит ближнему своему, тот служит мне, — процитировала Капа из Писания. Вот пропололи сегодня два ряда картошки и свеклу. Капа порозовела, смущаясь от того, что похвалила себя сама. Картофельные ряды были ровны, и кое-где уже виднелись соцветия. Лук радостно зеленел, малиновые прожилки на свекольных листьях матово светились под вечерним солнцем. Торчали букетики морковной ботвы. Одни лишь карелы. Капа с Юрием Дмитриевичем Помнили русский обык. Помогать погорельцам. Русские насельники нашей деревни Знали другой обычай. Воровать. У погорельцев или нет, не имеет значения. Таков был, например, дядя Шура Серый, Потомственный пастух и потомственный вор. Его дед сидел за воровство еще при царизме, чем Серый очень гордился. В жизни колхозного пастуха, кстати, тоже произошли перемены. Погибла бывшая жена, крановщица, упав с крана. Сын попал на государственное обеспечение в колонию. Вдобавок ко всему, самого Серого выгнали с завода где он каждый день ударно спускал в озеро мешок бракованных скрепок, так что он оказался совершенно свободным и, блуждая по деревне, сладострастно рассказывал всем о своих несчастьях, рассчитывая получить выпивку. То и дело появлялся со Степкой. Степка неплохо плотничал, но был ленив и мухлевал. Это его качество самым пагубным образом сказалось на нашем доме. Они с Серым с утра до ночи мечтали о халяве. И вот она явилась, опять в лице моего отца. Дом нужно было достраивать. Друзья нанялись, и тут же получили аванс. Они нашли свой клад, беспробудно пили две недели, а наши доски растаскивались и продавались соседям. Отец мой или не видел этого, или не умел сладить с ними. По вечерам из родительской комнаты доносились диалоги. «Я обнаружил гнилое бревно. Оно упадет и задавит Машу». Папа смущенно бурчал, что русский крепок на трех сваях. «Авось, небось, да как-нибудь». «Оправдывался, дескать, назад, умен». Из маминого угла слышалось пророческое бормотание о том, что дом еще сгорит. Я украсила стоящий напротив кровати трехстворчатый шкаф портретом Джимми Моррисона, так безвкусно погибшего в своей ванне от остановки сердца. Огромный плакат с соем висел у меня в изголовье. Как и вся философия Виктора, он был черно-белым. «Маша!» Иди, вынеси помойное ведро. Что ты навесила на шкаф? В Москве все стены испохабила. И здесь живая энергия из космоса идет, а ты... И я тащусь по склизкой от дождя тропинки. Продираюсь сквозь осыпающаяся за шиворот полынь высотой в человеческий рост. Из помойной ямы, как брызги, с карканьем разлетаются в разные стороны сороки. Вот уже яичная скорлупа среди крапивы валяется. С неба льется мутный желтоватый свет, солнца нет. На мне брезентовая грязная куртка и резиновые сапоги. Приближается серый просить пол-литру. Этому хуже. С утра понять не может, где находится. Появляется стёпка, Отец что-то с ним говорит, жестикулирует, бежит ко мне. Маша, поди крестную, проведай. Жива старушка. Жива, еще как жива, подтверждает Степка. Она еще рыбка моя полвека протянет. Я иду к старому широкому в боках дому. Перед внутренним взором тянется череда образов. Чердачная пыль в полосе света, бабушкины шляпы, корова в навозном море. Звук, волочащаяся за мной лопатой по редким булыжникам, дороги в купальскую ночь. Вместо генерала пьяный серый, с пяти часов добирается домой, и крестная. Ее рассказы будоражили и радовали. Зашла в дом, посередине комнаты стол, на нем застывшая недоеденная глазунья, рядом кошка, Подле стола стул с высокой спинкой, Подобный трону с подлокотниками. А почему в нем дыра? Под дырой ведро, пахнет мочой, Крестная с годами походит на монахиню, Проступают величественные черты, Хмурит брови, не припомнит меня. Я рассказываю, дескать, дом сгорел, отстраиваемся, Москвичами зовут в деревне, Поначалу едва поддерживает разговор, но потом увлекается. «Да обживайтесь, обживайтесь!» «В нежилом доме что? Одна не жить? В нежилом доме нечисто?» «Что за не жить?» — спрашиваю. «Ну, нечисть, что ли?» Бог ударил кремнем, а кремень посыпались ангелы, серафимы, херувимы. Черт ударил кремнем, а кремень посыпались лешие, кикиморы, русалки, домовые. А домовые? Они есть сдружливые? Пускают во двор сарайчика, полевого, конюшника. Есть единоличники, одиночки, то есть. Или размечтательные такие. Одиночество любят или недобрые. А уж как домовому не по душе придешься, он и задушить может» сядет ночью на грудь и конец вы пригласите его хозяином быть а то проказить станет скажите соседка соседка просим твою милость с нами на новоежитие прими нашу хлеб соль только мы пойдем дорогой а ты стороной поставьте ему угощение только непременно держать икону в правой руке и он появится «А каким он предстанет?» — спрашивала я. «У нежитей своего обличья нет. Она ходит в личинах. Смотри, не шути с ним. Говори с почтением. Попроси явиться так. Стань передо мной не черен, не зелен, а таким, каков я». Крестная задумывается, чем бы еще подивить. «А топь-то это! Что за истрый?» Ведь раньше каналом была. Екатерина-царица прорыть велела, из Петербурга в Москву. Бурлаки по каналу ходили. А на месте стойбищ царицы Екатерины теперь города, Зеленоград, Солнечногорск наш. Стояла царица вон на той горе, сквозь мрачность елей яркие клёны пробивались, светом предвечерним залиты. Говорит, «Как красиво это!» «Атансиен-не-Торопе» — «Солнечная гора». В честь ее слов и город наш в Солнечногорск назвали. Колокол нам подарила. Пятьсот пудовый серебряный отобрали. С татарами воевать железо понадобилось. Места у нас знаменитые. Музей знаешь, тапочки еще при входе надевать надо». И тут крёстная завыла стихи, как читают поэты, нараспев. «У Успенского собора в большой колокол звонят, Нашу милую парашу венчать с барином хотят. Вечер поздно или из лесочка я коров домой гнала И спустилась к ручеёчку близ зелёного лужка». «Слышу-вижу, едет барин, Он на серой лошади, Две собачки впереди, А два лакея назади». И прибавила. Эти стихи сочинены Про писателя графа Толстого, На крестьянке которой женился-то. И еще. Шумел, горел пожар московский. Дым растелался по реке, И на стенах вдали кремлевских Стоял он в сером сюртуке. Это про Наполеона. Вместе с ним на стенах Кремля стоял наш французский генерал. В это время вошел Степка с миской щей. Пора производить второе кормление, обед, что ли. Ну, моя птичка, что яичниц не доела? Всю пшеницу за границу, всю картошку на вино, а колхозникам мекина и бесплатное кино! радостно прокричала крестная. И, заливаясь веселым смехом пододвинула к себе кушанье.